Глава 4. Нечто белое, пушистое комком влетает в окно и на поверку оказывается... Совой? Белой полярной совой, которая падает на полу моих ног и пытается подняться. Понимаю, что все мои потуги с тем, чтобы развести огонь, пошли коту под хвост, поэтому откладываю огниво и склоняюсь к птице. Она тяжело дышит, а на её спине видна рана. Только этого мне не хватало. Думаю я, но при этом уже тянусь к сове. У неё, похоже, нет даже сил, чтобы опасаться меня. Потому что, когда я касаюсь её, она только вымученно прикрывает глаза и, кажется, смиряется со своей судьбой. Прямо как Марика. «Что ж, мы с тобой, видимо, похожи», — говорю я ей аккуратно, кончиками пальцев поглаживая мягкие пёрышки на затылке. «Только давай всё же вместе поборемся?» «Я принесла платье и...» — Улька замирает на пороге. «Тебе стало жарко?» Она смотрит на распахнутое окно, вздрагивая от потока холодного воздуха и только потом замечает сову. На её лице удивление сменяется ужасом. «Тише!» — шепчу я. «Закрой дверь быстрее!» Горничная послушно прикрывает дверь и подходит ближе. «Это же сова!» — громким шёпотом восклицает она. «Откуда она здесь?» «И она ранена?» «Влетела через окно», — киваю я на разбитое стекло. «Улька, помоги мне, пожалуйста. Нужно развести огонь и как-то перевязать её». «Я, конечно, мало что знаю о драконах, но, судя по тому, как ее величие заставил уволить всех, да и жить нам здесь не позволил, вряд ли он одобрит», — начинает она, однако я перебиваю. «Мне он сказал не попадаться ему на глаза. Значит, если сова на глаза не попадется, он не узнает. Ты же не расскажешь?» Улька колеблется, но потом решительно кивает и берется за огниво. «Я не знаю, что хуже. Клотильда или дракон?» — вздыхает она. Справиться с огнём у неё получается гораздо лучше меня. Через пару минут в камине уже весело потрескивает пламя, а в комнату потихоньку тянется тепло. Я нахожу рядом с камином какую-то корзину с сухой травой и перекладываю туда сову. А саму корзину ставлю на комод в углу и прикрываю распахнутые створки окно. Но это не решает проблемы разбитого стекла. С этим надо что-то делать, а то я так вообще как на улице жить буду. «Я там платье принесла», — говорит Улька. «Тебе бы переодеться». А потом Клотиль довелела тебе, тётушке Марти, с посудой помочь. Хотела фыркнуть, мол, обойдётся, но потом решила, что сову-то надо чем-то кормить. А если где и можно найти еду, то только на кухне. Да и хорошие отношения с прислугой мне не помешают. Поможешь мне найти, чем перебинтовать сову и заткнуть окно? Я пока переоденусь. Она кивает и убегает, а я пыхтя и отмечаю, что метко в общем переодеваюсь в новое, но такое же тёмно-синее платье, как будто это чей-то любимый цвет. Платье оказывается на удивление удобным, и в этот раз даже корсет не давит на метку. Порванное платье вроде бы пострадало не так критично, как это казалось по звуку. По большей части нужно просто собрать по шву и заменить завязки на корсете. Я-то думала, что дракон зверски разодрал его на клочки. Преувеличиваю. Да. Переодевшись, осторожно осматриваю рану совы. Похоже на след от какого-то ожога, глубокого такого, который кровоточит. Но у птицы... Это что нужно сделать, чтобы обжечь спину совы? животёры Птица слабо шевелится, всё же находит в себе силы поднять голову и посмотреть на меня умными жёлтыми глазами. «Потерпи, красавица!» — шепчу я и аккуратно глажу её по шелковистым пёрышкам, почти не касаясь. «Сейчас попробуем тебе помочь». Вернувшаяся улька приносит тазик с водой, бинты, какое-то пыльное плотное полотно и склянку. «Это от ушибов», — поясняет она, протягивая мне пузырёк. Может, поможет. поджимая губы и качаю головой. Нет, от ушибов тут точно не поможет. Вот если бы у дракона той ядрёной штуки достать, которой он мне мазал. Я промываю ранку птицы и перебинтовываю её, пока Улька натягивает полотно на окно так, чтобы не дуло. К сожалению, при этом возникает другая проблема. И так было темновато в комнате. А теперь вообще глаз кали. И единственный источник света — это камин. «Тебе свечи надо будет взять у Марты», — говорит Улька. Клотильда не даст. А у Марты был небольшой запас сальных свечей. Сальные. Я уже морщусь. Насколько я помню, они и воняют, и сгорают быстро. Сова после всех экзекуций, которые она, надо сказать, стойко перенесла, отковыляла в самый угол, нахохлилась и, кажется, решила поспать. И то хорошо. Если бы она беспокойно себя вела, спрятать её было бы сложнее. Улька выводит к чёрной лестнице, по которой можно спуститься прямо на кухню, а сама убегает наводить порядок в тех комнатах, которые ещё не успела убрать. В помещении пахнет свежей выпечкой и травами. У плиты хлопочет полная женщина в тёмном платье и белом переднике. Услышав мои шаги, она оборачивается. «А, это ты, живой подарочек господина!» — говорит она без особого удивления, но с явным сочувствием. «Я считаю дикий обычай. И откуда его только откопали?» Лет сто уже так не делали, а тут вдруг решили. Проголодалась? На самом деле, да. Потому что вместо обеда я получила такое себе лечение, а потом меня выгнали из столовой. Нет, то есть да, но не совсем. Подбираю я слова, чтобы объяснить, что мне нужно не только себе еду. Да не бойся ты, отмахивается Марта, ставя на небольшой деревянный стол тарелку с ароматной тушеной картошкой и сочным гулешом. «Его величие предупредил, что если ты сама не придёшь, тебе принести еду надо». «Я даже осекаюсь. Дракон предупредил обо мне? Вот это новость! Или это такое «извини, что испортил обед и платье». От еды, конечно, я не отказываюсь и с удовольствием смакую нежное мясо, практически тающее во рту. «Ешь, ешь, а то вон какая худая», — говорит кухарка. «В вашем приюте наверняка не докармливали Хоть нормальной еды попробуешь». «И не бойся меня. К тётушке марте всегда можно прийти, особенно если Клотильда замучает». Улыбаюсь от того тона, которым кухарка это произносит, будто с дочкой разговаривает. Интересный расклад сил получается в этом доме. Марта и Клотильда как два полюса. «Понимаете?» — я решаю не откладывать и рассказываю тётушке Марти про сову. Она внимательно выслушивает, не перебивая, вытирает тыльной стороной запястья лоб и смотрит на меня. «Что ж, птицу выходить надо, это верно. Только тайна». «Я знаю», — киваю я. «Но как скрыть?» — кухарка хмыкает. «Шило в мешке не утаишь, но я тебе точно помогу». От её тёплой улыбки также тепло становится на душе. «Только смотри, держи сову у себя. В том флигеле можно попробовать спрятаться. Его только старый хозяин для своих нужд использовал. Клотильда наверняка из вредности туда тебя поселила. Не жил там никто и никогда». Тётушка Марта достаёт из кладовой немного сурового мяса и три свечи. «Вот, это должно подойти. И чашку воды не забудь». «Спасибо! Искренне благодарю я. Можно я вам помогу? Посуду хоть помою?» «Мне действительно очень хочется отблагодарить Марту за понимание, душевное тепло и помощь». «Иди уже!» — добродушно ворчит она. «Сегодня и посуды-то немного. Может, потом, когда попрошу тебя. и Если что понадобится, приходи». То ли эмоции зашкаливают, то ли радость от того, что кто-то позаботился обо мне. Но я неожиданно для себя обнимаю Марту, а она охает и с улыбкой обнимает в ответ. «Иди, иди!» — она, кажется, краснеет. «Дитё ещё! А столько испытаний!» Для себя отмечаю, что даже там, в моей жизни, я так давно никого не обнимала. А сейчас словно даже просто от одного этого радостнее стало. Когда я возвращаюсь в комнату, там хоть и стало чуть теплее, но не намного Огонь в камине почти погас, а прогреть всё помещение не успел. Подкладываю дров, но согреться всё равно не получается. Сова просыпается, когда я подношу ей мясо, жадно клюёт его. До самого вечера у камина ковыряюсь с платьем. Все пальцы себе исколола, глаза сломала в этом полумраке, но, похоже, теперь у меня есть как минимум сменная одежда. Спать ложусь в леденящую постель. Как есть, в платье и покрывали, и с искушением надеть сверху второе платье. Но даже несмотря на дикий холод, засыпаю почти сразу. А просыпаюсь я от соднящего горла. Во рту пересохло, хочется пить. Ещё и в носу чешется. Но как-то и неудивительно после прогулки почти голышом по улице. Воды я взяла только птицы, о себе я почему-то не подумала. Поэтому, смирившись с необходимостью идти на кухню, подкидываю ещё полено в камин, зажигаю свечу и выхожу в коридор. В доме тихо, только где-то скрипят половицы, довоят да ветер в дымоходе. Прохожу через тёмный пустынный холл к чёрной лестнице и замечаю полоску света из-под двери кабинета. Дверь приоткрыта, внутри пляшет оранжевое пламя свечи. Дракон не спит? Что он делает? Любопытство берёт верх над осторожностью. Я тихонько подкрадываюсь ближе, заглядываю в щель.